Не раздумывая, Петро бросился к танку комбата. За ним последовали остальные. Когда до танка осталось метров сто, тяжелая машина, в очередной раз дернувшись влево, съехала кормой в какую-то ложбинку, и мотор почти сразу заглох. Задыхаясь, старший лейтенант подбежал к КВ и уже собирался лезть на башню, как откинулся люк механика и оттуда выполз невысокий узкоплечий танкист в котором старший лейтенант с трудом узнал водителя комбата. Перевалившись на крыло, мехвод скатился на землю и встал на четвереньки. Комиссар, оттолкнув Петрова, опустился на колено рядом с танкистом и осторожно тряхнул за плечо. Водитель, подняв залитое кровью лицо, посмотрел мутными глазами и прохрипел. «Башня! В башню!» «Попали, смотрите, там!» Он упал на бок, его вырвало. Петров взлетел на башню и попытался открыть люк, но тот был заперт изнутри. Старший лейтенант в отчаянии смотрелся, прикидывая, чем можно поддеть крышку, и уже понимая, что это бесполезно. Запор делался как раз для того, чтобы экипаж, закрывшись в танке, был надежно защищен от вражеских пехотинцев. Командир! — крикнул снизу, невесть весть откуда взявшийся Сокин. — Командир, давай я изнутри. — Делай, Вася, — кивнул комроты. Щуплый водитель нырнул в люк. Из танка донеслась возня, потом приглушенный вскрик. Некоторое время было тихо, потом послышался шум, словно сварилось что-то тяжелое, и вслед за тем раздались яростные удары по металлу. Сунув голову в люк водителя, Петров услышал как сокин дико, безостановочно матерится. Наконец удары прекратились, крышка приподнялась, и водитель крикнул изнутри «Открывайте!» «Да открывайте, мать ваша, у меня сил не хватает!» Не читая, забравшись на башню, вслед за старшим лейтенантом, ухватил крышку обеими руками и, багровея от натуги, со скрипом передвинул в верхнее положение. Прямо под люком... Петров увидел чьи-то плечи и наклоненную вперед голову в танко шлеме. Тяните! — донеслось задушенно откуда-то снизу. — Тяните! Я его долго не продержу! Осторожно, он еще жив! Вздрогнув от этого еще, старший лейтенант наклонился над люком и подхватил раненого под руку. Начитайло взялся с другой стороны. Танкист застонал. — Осторожненько, Петя, осторожненько! — С короговоркой сказал Комроты, на три начинал медленно тянуть. Поднимайте, прохрипел из танка Осокин. Раз, два, три. Пошли, скомандовал старший лейтенант. Медленно, стараясь не потревожить раненого, они потянули его вверх. Когда плечи танкиста оказались снаружи, его голова откинулась назад, и Петров увидел залитую кровью изродованное лицо комбата. «Брезент! Брезент! Расторите, свалочи!» — заорал через плечо читайло. На броню железли танкисты, комбата бережно передавали с рук на руки, опустили на землю, где Турсун Хаджиев со своим водителем, таким же черноволосым и черноглазым, уже расстелили сложенный вдвое брезент. Из танка вылез бледный, перемазанный кровью Осокин и сел на край люка. А остальные, спросил Петров, уже понимая, что услышит в ответ. Убитый, хрипло сказал водитель, радисту голову снесло. Шлепину уложили на грубую материю, подсунув под голову чью-то свернутую гимнастерку. Беляков, разрывая пакет первой помощи, склонился над другом, осторожно сдвинул заскорузлый от крови танк и шлем. Комбат был ранен в голову. Над правым виском и в грудь пробитый комбинезон намок от крови. Выдернув из-за голенища Финку, комиссар разрезал комбинезон и гимнастерку и вздрогнул. Осколок пробил ребро и вошел в легкое. При каждом хриплом вздохе из раны выплескивал алым. Осторожно, работая ножом, беляков располосовал на груди Шелепина комбинезон и гимнастерку. Приподнимите его только осторожно, — сквозь зубы сказал комиссар. Он быстро и аккуратно перевязал рану, затем принялся обинтовать голову. Внезапно комбат открыл, почерневший от крови глаза и, узнав друга, улыбнулся разбитыми губами. — Ми... Миша! — прошептал он. — Молчи, тебе нельзя говорить. — отозвался комиссар, разрывая второй пакет. — Петров, где? еле слышно спросил шелепин иван не оборачиваясь крикнул комиссар старший лейтенант склонился над комбатом ваня принимай батальон прохрипел майор есть есть ответил комрот и один чувствуя что на глаза наворачиваются слезы сперва иванова продолжал шелепин и молодой командир понял что тот пытаются рассказать об их последнем бое. Потом второго, потом нам врезали два раза. — Я понял, товарищ майор, — сказал Петров, надеясь, что голос у него не дрожит. — Вы лежите, вам не нужно разговаривать. — Слушай, что-то там у них сразу насквозь что-то... Он закрыл глаза. Беляков закончил бинтовать рану и, поднявшись, назначил пятерых танкистов, которые должны были вместе с ним нести комбата. Ваня! Чувствовалось, что Шалепин говорит с трудом, превозмогая боль. — Вы деревню взяли? — Так точно, — соврал Петров. — Хорошо. Майор открыл страшные налитые кровью глаза, и очень тихо шепнул. — Нагнись! Петров склонился еще ниже, повернул голову так, чтобы комбат говорил ему прямо в ухо. — Письмо в кармане! — прохрипел Шрепин. — Мишка дурак! Надеюсь, не отправишь, только если... Его тоже. Он снова закрыл глаза. Петров торопливо ощупал карманы комбинезона и влевом нашел треугольник, по краю намокший красным. Адрес был написан рукой комиссара, и старший лейтенант торопливо сунул письмо в нагрудный карман. «Поднимайте», — скомандовал старший лейтенант, — «Петро, когда несете, кладите его к себе на моторный и вези в медсанбат быстро». «Так точно, товарищ командир». Огромный украинец беспомощно пожал плечами. — Похиба ж я знаю, куды. — Спросишь у пехоты, маленький. жестко ответил Петров. — Если надо, хоть кого к себе в танк волоки, пусть дорогу показывают. И там, чтобы сразу на стол, к доктору. Никакой очереди, понял? — Есть. Вытянулся, не читай, и побежал к лесу. Танкисты осторожно подняли комбата и мелким семенящим шагом понесли капушки. Петров обошел КВ и склонился над мехводом комбата, который сидел, привалившись к гусенице. Танк вести сможешь? Спросил он, глядя в помутневшие глаза танкиста. Нет, запнулся водитель, не могу. Товарищ командир, руки ослабели, трясутся не смогу. Руки его, бессильно лежащие на коленях, действительно мелко дрожали. Тогда садись на место радиста, будешь показывать. — Вася! — повернулся он к осокину. Глаза водителя расширились. — Там же витьке же... — Положите его на днище, — спокойно сказал старший лейтенант. — Танк бросать нельзя. — Вася, справишься? — Нужно справиться. Юный мехвод закусил губу. Глаза его были холодными и тусклыми, как вчера, у Безуглова. Передачи там, глухо сказал водитель, там большая сила нужна. Справлюсь, повторила Сокин.